Глава 20. Марионетка. Просторная пещера, где обосновалось ядро, ожила. То ли сил него прибавилось, то ли возведение оплота стало тому причиной. Но ядовито-зелёные прожилки разбежались по всем поверхностям. Они пульсировали, перегоняя чумную энергию в концентрированном виде. Стены и пол натужно гудели, как высоковольтные провода на ветру. Что-то чавкало, такие же звуки доносились из-под оплота. Мы шли к ложу ядра вместе с Шазом, как равные. И хотя я пока не сдал квесты, отношение лича ко мне осталось прежним, но вел он себя куда дружелюбнее. Полностью заправил мой чумной резервуар и даже сухо поделился своей историей. Когда-то давным-давно, тысячелетия назад, жил на свете талантливый маг, эльфийский юноша Шазздари. Он увлекся темной энергией и зашел в своих экспериментах дальше дозволенного. Начал практиковать чары мертвых, обрел силу и бессмертие, но стал изгоем. Его не смогли убить и в кандалах, блокирующих магию, заточили на дне океана, где он провел целую эпоху, сходя с ума, пока его не почувствовало и не призвало ядро. Шаздари влился в чумной мор и стал шазом. «Приветствую тебя, легат!» Голос ядра в голове звучал все так же бесстрастно, но стал куда мощнее. «Ты справился!» Возведенный оплот умножил наши возможности. Да, повелитель. Я упорно гнал мысли о бегемоте, загружая головы рассуждениями о величии Чумного Мора. Оплот сооружен в Лохарийской пустыне. Смертным путь туда пока заказан, но уже завтра они приобретут иммунитет от жары. Сильнейшие войны Дизгардиума, ведомые Нергалом. Что знает Легат, знает ядро. Легат Шаз, ты знаешь, что делать. Голос затих. Со стороны могло показаться, что шасс застыл. На самом же деле между ним и ядром происходил диалог, который я не слышал. Длился он несколько секунд, после чего Личотмер и ликующе прошипел. «Выполняю, повелитель!» Не прощаясь со мной, шасс поплыл по воздуху в сторону портала. Ядро переключилось на меня. «Подойди ближе, мой легат!» Дойдя до края водоема, в центре которого возвышалось ядро, я остановился. Уже готовый к тому, что произойдет, не удивился, когда с поверхности водоема выстрелили смоленные щупальца. В этот раз они показались толще и плотнее, чем тогда, когда я впервые познакомился с ядром. Не сопротивляясь, я позволил щупальцам затянуть себя в водоем слизи. Субстанция тут же залилась в рот, нос, проникла сквозь кожу. Я ощутил, как стал частью сначала водоема, а потом и всего чумного мора. Увидел, как чумные сосуды тянутся миллионами щупалец по всему логову. Вниз, вверх, в стороны. Как все они соединяются в пучок именно здесь и вливаются, вытекают из ядра. Как сосуд огромной толщины, невидимый, но существующий, протягивается через океан в Лохарийскую пустыню. И оттуда исторгается энергия, питая ядро, а значит и весь чумной мор. Задание «Ядра чумного мора, а чумного мора выполнено». Награды. Способности. Подчинение разума. Чумное усиление очки опыта плюс 200 миллионов очки опыта на текущем уровне 300ом 1 миллиард девятьсот сорок семь миллионов из трех миллиардов восемьсот76 миллионов ваша репутация с фракцией чуной мор повышена плюс 1000 текущая репутация доверия ваша репутация с проклятым лечим шансом повышена плюс 500 текущая репутация дружелюбия. открыта новая способность подчинение разума Подчинение разума первого уровня. Вы способны привлечь на свою сторону любого разумного, взяв под контроль его разум. Однако, чем больше его превосходство над вами, тем вероятнее, что он сумеет отвратить попытку контроля. Не действует на создание, не обладающее сознанием или свободной волей. Стоимость использования – тысяча единиц чумной энергии за каждый уровень цели заклинания в минуту. Открыта новая способность – чумное усиление. Чумное усиление первого уровня – Нет смерти в служении чумному мору. Выбывшие прислужники легата усиливают оставшихся в строю, отдавая им 10% всего накопленного опыта. Легат, владеющий чумным усилением, поглотит 10% от всего накопленного опыта другого погибшего легата, если они находятся в одной локации. Стоимость использования. Эта пассивная способность требует 1000 единиц чумной энергии за каждый поглощенный уровень выбывшего прислужника или легата. Вы получили корона легата. Корона легата. Божественная. Шлем. Броня 12 тысяч. Плюс 100% к объему чумного резервуара. Плюс 3 к уровню всех способностей чумного мора. Прочность. Неразрушимый предмет. Цена продажи. Невозможно продать. Шанс потерять после смерти снижен на 100%. Только для обладающего званием легат чумного мора. Повышена оценка угрозы. Текущий класс «Ай». Моё настоящее сердце там, в мире Земли 2075 года, рвалось из груди, гоняя по жилам сдобренную гормонами кровь. Хомяк-перчик пал на колени и шептал молитвы во славу, щедрости ядра. Оно долго молчало, позволяя мне изучить дары. Поэтому, когда в моей голове прозвучал тихий знакомый голос, я вздрогнул. «Протяни правую руку, инициал!» Что-то кольнуло мизинец. Попало в кровь. «Бегемот!» как же не кстати. Видя, как ядро награждает своих легатов, я решил сдать спящего и сосредоточиться только на Чумном море. До чего же всесильным я становлюсь, помогая не только Чумному мору, но и Сноусторму? Зачем мне проблемы со спящими? И Киран говорил, что сценарий запуска этих древних злобных богов ни к чему хорошему не приведет. А тут весело, и награды повесомей, и впереди столько возможностей. Дух захватывает. Заглянем в русайские джунгли, чтобы сорвать достижения. Там-то у обычных игроков никакого иммунитета нет, а значит, полно открытых инстансов Потом Холдест, оттуда можно заставить Йеми открыть нам путь на Террастеру. А до реально доплыть самим, если бомбовоз приручит Кракена. Хотя нафига мне бомбовоз? Мёртвый груз. Что он, что остальные. Как блохи, прицепившиеся к псу. Паразиты. Да, точно. Если б не отвлекался на них, давно бы стал пятисотого уровня. Тысячного. Моя судьба связана с Чумным Мором. Только он давал и дает мне все, что я имею, и... Мне надоело скрываться. Хочу пройтись по лоттерии как разоритель, не прячу свой облик. Чтобы смешные людишки, гномики, эльфики и прочие бородатые карлики-дворфы кланялись истинному повелителю. А что, раздавить короля Бастия на первого и самому сесть на трон. Потом то же самое сделать с императором Крагашем. «Остановись, инициал», — грозно сказал Бегемот. «Иначе...» «Иначе что? Что ты мне сделаешь, букашка?» Я беззвучно расхохотался и потерял над собой контроль. Микроскопическая капля спящего затаилась где-то внутри, а мое тело зажило своей жизнью. Скиф снял с себя экипировку хладнокровия карателя, выкинул диск цельной брони и торжественно водрузил на голову корону легата. Он вообще поехавший? Я попытался перехватить контроль и хотя бы подобрать броню, камнем пошедшую на дно водоема, но ничего не вышло. Только что я потерял полный, масштабируемый, легендарный сет. Просто так. В отчаянии я мысленно взывал к бегемоту, моля о и о том, чтобы спящий выкинул из моего тела дебильного вторженца. Но тщетно. Видимо, он решил преподать мне урок, снял ментальную защиту от Чумного Мора, и я потерял контроль. А если нет? Если я лишился персонажа навсегда? Тем временем между этим идиотом и ядром состоялся безмолвный диалог, и я, несмотря ни на что, услышал каждое слово. Вот только наблюдать за Скифом пришлось со стороны. «Марена с нами!» — сообщил Скиф. Я слышал себя его, но говорил кто-то другой. И скин, взявший персонажа под контроль, даже голос изменился, стал жестче, грубее, такой же безэмоциональный, как у Лича. «Ее разумные завтра прибудут к оплоту! Нам потребуются тела!» подготовленные барьером, чтобы вернуть выбывших легатов. Обрати их в Чумной Мор и передаю в управление Шазу. Будет исполнено, повелитель. Войди в доверие к Морене и вымани из укрытия. Я ею займусь. Склоняюсь перед вашим коварством, повелитель. Оставь лесть оценки при себе, легат. Ядро будто поморщилось. Нам понадобится больше таких, как ты. Выбери сильнейших разумных. Обрати их. Ваша воля, повелитель». «Твоих сил не хватит, чтобы осуществить задуманное. Прими же мой дар, легат!» Субстанция вокруг сгустилась, оттуда выстрелили мириады тончайших жгутов, вонзившихся в тело Скифа. Мелькнули строчки о повышении уровней способности, но исчезли слишком быстро, я не успел их прочитать. и скину завладевшему моим персонажем, не нужно вникать в системные сообщения. «Он, сука, сам часть системы!» Я сфокусировался на логах и вернул уведомление Повышена способность чумной поветрия – плюс один. Текущий уровень – пять. Заражает живых игроков и неигровых персонажей чумным мором. После смерти зараженные восстают из мертвых и подчиняются тому, кто их заразил. Ядро чумного мора может посчитать кого-то из восставших разумных достойным звания легата. В этом случае контроль над ним переходит к ядру. Требует касания жертвы. Стоимость использования – 10 тысяч единиц чумной энергии. Заражает игроков. Вот то главное, что запустит сценарий открытия новой расы и фракции в ДИСе. Я перешел ко второй системке. Повышенная способность чумная анимация. Плюс 2. Текущий уровень – 10. Нет смерти в служении чумному мору. Отныне вы способны вдохнуть не жизнь в мертвых игроков. Поднятые скелеты и зомби становятся частью чумного мора и служат легату или напрямую ядру, если оно так решит». Вероятность сохранить умение и боевые способности, имевшиеся при жизни, 10% для неигровых персонажей, 100% для игроков. Ограничение. До 100 прислужников на текущем уровне способности. Стоимость использования. 1000 единиц чумной энергии и 1000 единиц в сутки на поддержание анимации неигровых персонажей. 10 000 единиц чумной энергии для игроков. Понятно, эти способности тоже рассчитаны на запуск нового сценария. Ядро продолжало шептать о грядущем величии, а скиф отвечать, словно домашний робот, запрограммированный владельцем с манией величия. «Твоя воля будет исполнена, выполняю, повелитель!» После чего смоляные щупальца выставили моего персонажа из водоема. Пока он механически, перебирая ногами, шел к порталу, я успел ознакомиться с новым заданием ядра. Нужно больше легатов. Ядру Чумного Мора требуется больше легатов, которые возглавят Легионы Нежити. Выявите 9 сильнейших разумных дисгардиума и обратите их в нежить. Награды. 90 миллиардов очков опыта. Ваша репутация с фракцией Чумной Мор повысится на 2000 очков. Жезл Легата. Предмет легендарной комплектной экипировки Чумной Мор. Способности. Чумная селекция. Чумное скрещивание. Список наград за очередной квест ядра я дочитывал уже на той стороне. Голый скиф в идиотской короне, оказавший в шахте Кхаринзы, встал столбом. Я пошевелил пальцами, руками, попрыгал. Контроль над персонажем вернулся. «Отнеси меня к месту силы, инициал!» Ворвался в мои мысли суровый голос бегемота. «Нам пора поговорить по душам!» «Ага, сейчас!» Ответил я и вошел обратно в портал, чтобы найти и вернуть утерянное хладнокровие карателя. Пелена не поддалась. Меня просто вышвырнуло обратно. Похоже, ядро не желало меня видеть, пока я не выполню новое поручение. «Хорошо, не пускают в дверь, пойдем через окно». Решил я и активировал глубинную телепортацию. В списке доступных локаций логово ядра отсутствовало. Я выбрался из шахты, обменявшись приветствиями с встреченными рудокопами. Но, вопреки просьбе бегемота, направился не к руинам его храма, а к шазу. Проходя через его лагерь, я видел, как колонны нежити исчезают в портале. Банш лейтенанты резким визгом, как ударами кнута, подгоняли прислужников лича, а сам он вознесся над ними и пристально наблюдал, будто пересчитывал свое стадо. Посмотреть на исход мертвого войска собрался весь форт. Народ прильнул к ограде и таращил глаза. «Нужно побеседовать, легат!» Шас кивнул, спустился ко мне и поприветствовал так, будто мы не расстались с ним полчаса назад. «Жизнь смертна! Слушаю тебя, легат Скиф!» «Я лучше покажу». Достав пергамент с нарисованной картой Лохарийской пустыни, но без метки храма Теамат, я протянул его личу. «Вот здесь оплот. Разумные выступят завтра отсюда». Мой палец ткнул в вермиллион. «Вот эту линию они называют фронтиром. За ее пределы на юг до завтрашнего дня никто не сунется. Севернее и западнее этой линии содружества содружество». «Спасибо. Мир изменился с моих времен. Твоя информация полезна. Что ты рекомендуешь?» «Ты знаешь, кто такие неумирающие?» «Пришельцы из другого мира, как ты!» Черные глазницы Шазза уставились на меня. Он чего-то ждал, и я подтвердил. «Да, как я. Мы никогда не умираем навсегда. Если погибаем, то в первый раз за день исчезаем на 10 секунд, во второй раз на час, в третий возвращаемся лишь на следующий день, но мы всегда возвращаемся». «Но если так, как с вами бороться?» В голосе Лича прозвучало недоумение. «Как победить тех, кто всегда возвращается?» «Видишь, дорогой друг, жизнь смертна только для смертных, для коренных обитателей Дисгардиума. Однако неумирающие возрождаются, становясь чуточку слабее, и появляются не на месте гибели, а на кладбище города или деревни по месту привязки своей души». «Ага!» — заинтересованно хмыкнул Шаз. «То есть, если их убить, они вернутся, но не сразу?» «Вот именно!» Поэтому я предлагаю не идти навстречу, а дать ему углубиться в пустыню как можно дальше. Лучше всего встречать их недалеко от оплота, куда они будут добираться не меньше нескольких дней. Если разбить ядро их армий, остальные, куда менее организованные и не умирающие, станут легкой добычей для твоих войск». «Ядро не зря произвело тебя в легаты, Скиф. Ты с нами?» «Конечно, но у меня еще есть дела на этой стороне. Я приду к полудню», — сказал я, имея в виду локальное время пустыни полдень Лохарийской пустыне мое утро, и ивент Нергала начнется в те же часы. Обменявшись шазом непонятным для меня жестом с тремя оттопыренными средними пальцами, я оседлал грозу и полетел в форт. Урок бегемота здорово меня отрезвил. Я понимал, что мысли, пришедшие в чумном водоеме, может и мои, но точно появились под воздействием ядра. Как это возможно? Да очень просто. Если из алкоголя люди слетают с тормозов, А некоторые наркотики трансформируют реальность и переворачивают моральные полюса вверх ногами, то что говорить о капсуле, которая контролирует не только мозг, но и всю биохимию организма? Прерви на мгновение сигналы, которыми обмениваются нейроны той части мозга, что отвечает за дружбу и чувство родства, и человек начнет мыслить иначе. Даже если его персонаж — нежить. Нам в школе объясняли, почему все больше людей предпочитают удовольствия и приключения, предоставляемые виртуальными мирами. Безопасны для здоровья алкоголь, наркотики, сексуальные наслаждения. Все ярче, насыщеннее и безо всяких последствий. Недаром тому, кто вернулся из отпуска на Перфетто, завидуют намного больше, чем отдыхавшему на любом из земных курортов. Яркость вирта объясняется прямым воздействием на мозг. Если есть продвинутая капсула, не нужен никотин, этанол или каннабиноиды, чтобы задействовать нужные участки мозга. Реалистичность окружения обеспечат VR-архитекторы а восприятие переключится за 12 секунд. Именно за такое время разум окончательно поверит в то, что все вокруг настоящее. но ну о сущности типа нергала, бегемота и ядра чумного мора вполне могут внушить и религиозный экстаз, и смертельный ужас, и веру в правое дело. Достаточно послать нужные сигналы. И если б не бегемот, я безо всякого контроля слился бы с чумным мором, не только персонажем, но и собственным разумом. И без зазрения совести во имя высшей цели предал бы всех, кто в меня верит. Я отпустил грозу и, скрестив ноги, уселся на руинах храма. Геала стояла в зените и серебрила джунгли. Зелёный столб, бивший в небо от лагеря Шазза, побледнел, но огни над порталом сияли ещё ярче. Ветер доносил визгливые крики банши. Уцелевшие деревья с этой стороны форта потеряли листву. Их ветвями больше не играл бриз, они будто окаменели. Я не увидел, скорее почувствовал, что чего-то лишился. Отделившаяся от груди капля протоплазмы, которая уместилась бы на кончике иглы, блеснула в свете гиалы Бегемот сильно потерял в размере, но его голос звучал отчетливо. «Жизнь смертная — это правда, инициал. Или ты предпочитаешь, чтобы я называл тебя легат?» Мне послышалась насмешка. «Чумной мор — никакая не жизнь. Его слуги существуют, но не живут». «У них нет свободы воли. Все вливаются в чумной мор, и действительно нет смерти в служении ему, пока он есть». «Рад снова тебя видеть, спящий», — ответил я. «Извини за легкое помутнение рассудка, то был не я, то был ты, не отрицая ни Юли, инициал». «Да, это просто капля протоплазмы, но я знал, что она смотрит на меня и недовольно качает головой». «Аватара Бегемота настолько слаба, что её можно проигнорировать. Но Алекс Шепард управляет Скифом только благодаря ему. Я усвоил урок, так что не буду спорить и юлить». «Я понял, спящий. Что тебе удалось узнать?» «Мы не можем уничтожить ядро», — просто ответил он. «По крайней мере, сейчас». Я ждал продолжения, но его не было. Бегемот молчал, и тогда я спросил. «Что оно такое?» Сущность старого бога, извращенная бездной. Алчащая месть и сил марионетка в руках нового башка, именуемого Нергалом Лучезарным. «Что?» — я вскочил. «Как? В чем смысл?» «Нам предстоит в этом разобраться, инициал. Мне не удалось проникнуть в помыслы паразита, и наше положение слишком шатко, чтобы противостоять набравшему силу порождению бездны». Я не сумел оборвать канал, подпитывающий ядро эманациями бездны, и даже когда буду в силах, не сделаю этого. Он – часть всего сущего, пустившая метастазы по всему дисгардиуму. Оборвать канал и убить ядро – значит уничтожить мир. Завтра его легат обратит в чумной мор сильнейших воинов, после чего ядро станет намного сильнее, тем более если нергалом управляет. Кстати, а зачем? Он не управляет ядром. Чумной мор – его креатура, порождение лучезарных рук. Я уверен, что Нергал подстраховался, и только его сила способна противостоять созданием Чумного Мора. Точно, у унежите штрафы на магию света. Создав такого монстра, Нергал может рассчитывать на огромный приток верующих. Уверен, никто из адептов других богов не получит благословенного иммунитета в пустыне. Даже расы Империи будут вынуждены возносить молитвы Нергалу. Кто же откажется от возможности пофармить мобов в Лохарийской пустыне под бустами и бафами лучезарного бога? И все это отлично укладывается в желание Сноу Сторма добавить драйва в геймплей игроков. Новая сильная фракция, бесконечные войны за территории и ресурсы, скачок среднего уровня игроков и деньги, льющиеся потоком через фильтры комиссионных Сноу Сторма. А к тому времени ремесленники поднимут ранги, и можно будет освоить все земли за фронтиром, урсайские джунгли и выдвигаться на следующий континент. Все, как когда Хорвадс запустил сценарий открытия темных рас. Значит, если мы ничего не можем противопоставить Чемному мору, то просто смиримся с его усилением. А что делать мне? Храм Тиамат точно не выстоит, его снесут или разумные, или легионы нежити. Я вряд ли смогу противостоять другим легатам, которые появятся в Чемном море. Что с моим храмом? Не ответив на мой вопрос, спросил бегемот. «Завтра мы начнем его восстанавливать, но путь к ядру лежит через остров, и если здесь появится лич, он увидит и снова разрушит храм. Если к нам присоединится больше последователей, мы с Теомат что-нибудь придумаем». «Я думал об этом. В каменном ребре обитает племя изгоев, канализационных трогов. Они хотят присоединиться, их больше тысячи и...» «Троги!» — усмехнулся бегемот. Неудачная попытка одного из старых богов создать жизнь из камня. Именно я вмешался в этот эксперимент. Возможно, зря. Разумные получились совсем без тяги к новому, инертные и бездумные. Говоришь, они желают войти в число наших последователей? Забавно. Что ж, в нашем положении выбирать не приходится. Если они присоединятся, у Тиамат хватит сил снять с тебя и твоих соратников проклятие нежити. Но до того момента... Сделать, что просит ядро... Я знаю, чего она хочет. Послушаешься, и его будет не остановить». Крики банши затихли. Зелёные огни над лагерем нежити погасли, как и портал, в который она зашла. «Поэтому делай, что задумал инициал. Используй силу, дарованную ядром, чтобы остановить армию Нергала и выиграть время. Восстанови мой храм и привлеки новых адептов. Обрети новые силы от Тиамат и верни человеческий облик. А если ты переживёшь следующий день... Выполнив все задуманное, мы снова поговорим. Тогда и решим, что делать дальше. Ступай. Я планировал потратить ночь на прокачку начертания, перенос чумной ярости на свитки и проведение диверсий в рядах противника. Еми и его люди ждали свитки, чтобы внедриться в рейдовые группы. Свитков требовалось очень много, а значит мне предстояли долгие часы в фарме чумной энергии в пустыне. Но кое-что изменилось. Из джунглей донесся грохот шагов огромного ящера, затрещали деревья. Трубный рев прокатился над островом, как сигнал, возвещающий о том, что хозяин снова здесь. Монтезавр вернулся.